и идти с ними в ногу. Он еще мог кое-как примириться с переходом от революционного радикализма к умеренной буржуазной демократии, но ему, видимо, оказалось не под силу сделать еще более крутой поворот в сторону откровенной плутократии. Вскоре, в качестве поверенного испанского государственного банка, в Кадис приехал и молодой кентана Вместе с Мигелем он навестил Франциско в Касадеаро. Герцогиня и доктор пераль присутствовали при этом визите. Кентано просиял, увидев Франциско, и сразу же принялся восторгаться семейством короля Карлоса. — Вы спасли Испанию от духовного оскудения, дон Франциско! — воскликнул он. — Каким образом? — осведомилась герцогиня. Она сидела ослепительно красивая, в своем черном одеянии, И, по-видимому, ничуть не сердилась, что Кентана уделяет гораздо больше внимания Гое, чем ей. Без стеснения разглядывала она гостя, способного так искренне восхищаться. Сама она поощряла искусство, потому что это приличествовало Грандессе, но без особого увлечения. «Наша Испания волочит за собой точно цепь свою историю и свои традиции», — принялся разъяснять Кентана и показал, во что обратились первоначально столь священные установления, свершил великое дело. — Поймите, Донья Кайтана, — горячо втолковывал он ей, — в наши дни король, скажем, католический король, хоть облечен еще внешними признаками власти, но на самом деле сан его превратился в ничто. Корона стала устарелым главным убором. Для управления государством теперь нужнее конституции, чем скиптер, и это все показано в семействе Карлоса. — И чего только вам не мерещится, молодой человек, — заметил Гоя. Пираль попросил, чтобы Кентано подробнее рассказал о картине. — Вы ее не видели? — с удивлением спросил молодой поэт. — И вы тоже, Ваша Светлость? — Вам должно быть неизвестно, Дон Хосе, что я нахожусь здесь по... — Не вполне доброй воле, — приветливо пояснила Каэтана. — Я изгнана из Мадрида простите мою забывчивость ваша светлость с милым смешком извинился кентана конечно же вы не могли видеть картину но описать ее словами невозможно это никому не под силу и он тотчас же принялся ее описывать восторгаясь богатством палитры и реалистическим изображением лиц обнаженно резко и уродливо выделяющихся на фоне этого разгула красок он говорил так будто гои при этом не было — Художник употребил здесь особый прием, — пояснял он. — При таком обилии фигур показал так мало рук, благодаря этому еще резче, еще обнаженнее выступают лица над сверкающими мундирами и парадными робронами. — Если бы мне больше заплатили, я написал бы больше рук, — сухо вставил Гоя. — За руки я беру дорого, но поэта это не остановило. Все мы считали, что Испания одрехлела, но вот явился Франсиско Гойя и показал нам, как она еще молода. Франсиско Гойя поистине художник молодости. Ну, ну, ну, запротестовал Гойя. Он сидел в кресле, немного сгорбившись, обрюзгший. Пятидесятилетний мужчина, тугой на ухо и вообще порядком, потрепанный жизнью. И как-то дико было слышать, что Кентано называет его художником молодости. Однако никто не засмеялся. Последние картины Дона Франциско свидетельствуют о том, что нашей Испании суждено было породить трех бессмертных художников — Веласкеса, Мурильо и Гойю, — закончил свой речь Кентано. Мигель, неисправимый коллекционер, ухмыльнулся про себя при мысли, что у него пять полотен Гойи, и пошутил. Чувствую, что приказ Карлоса Третьего, воспрещающего ввозить за границу полотна Веласкеса и Мурильо, требует дополнения. В нем не твоего имени, Франциско. При этом Веласкесу было куда легче, рассуждал вслух Кентана. Он всей душой почитал короля и дворянство. В его время это было закономерно и естественно. Он мог и должен был чувствовать свое единение с королем и двором. С его точки зрения, высшей задачей испанского художника было прославление монархической идеи, и чтобы выполнить свое призвание, ему нужно было самому быть аристократом, сознавать себя причастным к этому кругу, гойе же насквозь антиаристократ Это правильно.